Глава 18. Визитеры. У Упантелей-то, Кирюх, ты слышали, чего учудил? — Но Ночью в усадьбу залез. — Ай-яй. — А там этот с пистолетом. И как начнет палить, убил. — Не, не убил. Промахнулся. Ай — Ай-яй. Матушка Анастасия всплеснула руками. Ее собеседница Клавдия Зайцева выдержала паузу и спросила. — Кроликов-то возьмете? Смотрите, только вам предлагаю, а то другие возьмут, охотников много». Но жена священника дипломатично ответила, что у них и с не хватает хлопот, и отправилась дальше. В лавке ей сообщили историю ночного приключения Кирюхи, с той только разницей, что московский агент стрелял в него и попал не то два, не то три раза, так что племянник Пантелея теперь лежит ранен. Кроме того, вчера комсомольцы устроили у гробовщика собрание с демонстрацией фильмов и обличением отца Даниила как нетрудового элемента и паразита рабоче-крестьянского класса. Показанная после выступления комедия имела живой успех, а лента с похоронами товарища Ленина вызвала неожиданные отклики, самый мягкий из которых был «Туда ему и дорога», из-за чего чуть не случилось драки. «Ах, ах, что творится?» — сказала матушка Анастасия, качая головой. — А бедный Кирилл серьезно ранен? Пока в деревне на все лады обсуждали то, что случилось в Дроздову ночью, Ванечка Опалин спал сном младенца. Он проспал завтрак и пробудился уже после десяти утра. Взгляд его скользнул по обстановке и уперся сначала в рапиру, которая лежала на стуле, а затем в натюрморт с ананасом и золотой посудой, висящей на противоположной стене. Опалин закрыл глаза, отгоняет себя мысли о работе, но ничего не вышло. Его не покидало ощущение, что он увяз и беспомощно барахтается, не зная, куда двигаться. Он ненавидел это состояние, как вообще ненавидел все, из-за чего начинал чувствовать себя неопытным, слабым, недостаточно готовым, одним словом, не на высоте положения. Повернувшись в постели, он с досадой стукнул кулаком по подушке. Вернусь в Москву. И все будут спрашивать. «Ну что, поймал привидение?» «И что я им скажу?» «Тычусь во все стороны мордой, как слепой щенок, а толку никакого». Тем временем столовые Лидия Константиновна в очередной раз переставила прибор, предназначавшийся отсутствующему, и посмотрела на большие напольные часы с боем, которые неведомо как пережили две революции и гражданскую войну и до сих пор шли исправно. Часы эти, по правде говоря, некоторым образом вдохновляли Ермилову. Глядя на них, она думала, что какие бы ужасы ни происходили вокруг, надо продолжать заниматься своим делом. Бунтовали крестьяне, немцы шли на Петроград, империя рассыпалась, как карточный домик, комиссары ломились до брат шел на брата, свирепствовал тиф. а часы все равно отстукивали время, и ничто не могло заставить их изменить своему предназначению. Лидия Константиновна подозревала, что в неповоротливых на вид часах таились бездны коварства. Они подчиняли себе всех, кто утверждался в доме, и каждый новый властелин усадьбы неизменно заводил их, так что часы никогда не простаивали. А ведь они не отличались ни красотой, ни изяществом, и бой их был хрипловат, и маятник стучал по телеграфному сухо. Может быть, разбудить его? в который раз предложила она, имея в виду опалина. — Не надо, Лидия Константиновна. Пусть спит. И Платон Аркадьевич не без раздражения добавил. — Слушайте, но стоит ли так из-за него суетиться? И готовите ли него, и молоко ему кипятите, как будто у вас своих дел нет. — Меня беспокоит ордер, который он с собой привез, — сказала Лидия Константиновна. Она села за стол и сцепила пальцы. — Вы знаете, с кем он говорил, только сойдя с поезда? — С Виктором Терешиным. А Терешин из ГПУ. — Он из транспортного ГПУ, которая занимается охраной путей сообщения, — проворчал Киселёв. — Это не то, что вы думаете. Это как раньше на станциях жандармы за порядком следили. — Транспортное, транспортное, какая разница? — отмахнулась Лидия Константиновна. — Я чувствую, словно... словно тучи сгущаются над всеми нами. Она нервно провела ладонями по лицу. — Странно, что агент отпустил Кирилла. Он же был злой, как... как собака. «Да ну что вы, Лидия Константиновна!» «И вы ничего не понимаете, Платон Аркадьевич. Вы на него смотрите и думаете, а, молодой, неопытный, но он же опасен. С этим пистолетом, с ордером, он любого может арестовать. Разве вы не понимаете?» «Лидия Константиновна», — проговорил учитель, сделав над собой усилие. «Вы чего-то боитесь?» «Нет, погодите», — быстро добавил он, торопясь точнее выразить свою мысль. Бояться кого-то, потому что у него ордер одно, а бояться, если действительно что-то есть. Вчера, например, он сказал, что думает, будто Сергей Иванович вернулся в усадьбу и где-то прячется. Вам ничего об этом не известно? Учительница открыла рот и недоверчиво уставилась на собеседника. «Сергей Иванович? Ну как же?» «Вы что-то об этом знаете?» — настаивал Платон Аркадьевич. Да как он может вернуться, если он умер? проговорила Лидия Константиновна сердито. Я во сне видела, что он умер, еще до того, как тата -то мне написала. Не договорив, она повернулась в сторону двери. На пороге стоял опалин, еще всклокоченный после сна, однако же застегнутый на все пуговицы. Доброе утро, проговорил он хрипловатым голосом. Я вскипячу молоко, спохватилась Лидия Константиновна, поднимаясь с места. «У меня вопрос», — обратился к ней Япалин. «Где-нибудь сохранилась старая обувь бывшего хозяина? Того, который спирит?» «Старая обувь?» — пробормотала учительница, глядя на него во все глаза. «Вряд ли. Хотя... Разве что среди хлама на чердаке. Обувь-то уже давно всю экспроприировали, все, что еще можно было носить». «Сделайте одолжение. Поищите», — сказал Иван. Если что, уверен, Платон Аркадьевич вам поможет. — Хорошо, если вы настаиваете. Она удалилась быстрым шагом. Учитель сверлил Апалина взглядом, но тот подошел к окну и выглянул в сад, не обращая на Коселева никакого внимания. — Зачем ты сюда приехал? — внезапно спросил Платон Аркадьевич. — Я имею в виду на самом деле. Апалин уже собирался ответить. — Не поверишь, я и сам ломаю над этим голову, и вновь инстинктивно почувствовал, что говорить так не следует, и что, во всяком случае, бывший красный командир действительно ему не поверит. Комсомольцы жаловались. Обтекаемо ответил он. «И Бураков наш». Он не стал говорить о белой горячке и выразился иначе. Переплет попал. «Непорядок? Непорядок. Разобраться надо». Разбираться опален собирался так. Отыскать обувь Сергея Ивановича и проверить, насколько размер бывшего хозяина совпадает со следами, которые Иван видел под своим окном. Кроме того, он решил, что найдет Дарью, по которой вздыхал Кирюха, и допросит ее на предмет того, действительно ли она подбила своего кавалера забраться в усадьбу ночью и зачем это сделала. Однако Палину пришлось пересмотреть свои планы, потому что к нему потянулись ходоки. Первым визит нанес Глеб Проскурин. Он в подробностях рассказал о том, что вчера произошло в избе читальне, заявил, что настроения в деревне зреют контрреволюционные и потребовал немедленно принять меры. Когда Иван отказался, объяснив, что к его компетенции относятся исключительно дела уголовные, Глеб побурел лицом и прозрачно намекнул, что будет на него жаловаться. «Ты со своей бабой разберись сначала». Посоветовал ему Апалин, решив отбросить церемонии и поставить собеседника на место. Это всем указывая, что не делать должны я сам. Семья, мещанский, отжившись свой институт! огрызнулся комсомолец. Чувствовалось, что эта фраза для него привычна, и что прежде он повторял ее десятки раз. И вообще, мои личные дела тебя не касаются. Нет у тебя никаких личных дел и быть не может, раз ты представляешь комсомол объявил Апалин в порыве вдохновения. «На тебя люди должны смотреть и пример с тебя брать. Задумайся, какой пример ты им подаешь. Потребительского отношения к женщине? Тебе удовольствие, а ей что? Аборты? Здоровье гробить? Свинья ты, Глеб. Я по-товарищески тебе говорю». Проскурин нервно подергал челюстью и удалился. Но даже по его спине Палин видел, что комсомолец не на шутку разозлился. Иван доел запеканку, которую приготовила Лидия Константиновна, и стал пить молоко. Но тут явился новый визитер, которым оказался Пантелей Никифоров. Он мял в руках картуз и сбивчиво стал говорить о том, что Кирилл с рождения был дурачком, и что он не понимал, что делает, когда забрался в усадьбу. — Но он же не сам забрался, верно? — его подговорили, — спросил опалин. Пантелей жаром подтвердил, что это все происки Дарьи, которая вместо того, чтобы дать его племяннику отворот-поворот, дразнит его и вьет из него веревки. А все потому, что Дарье нравится доктор, а он ее не замечает. — Это доктор виноградов, что ли? — удивился опален. Пантелей кивнул. — А Мы грешным делом думали, что ей фельдшер приглянулся. Она все время на приемы в больницу таскается. То одно, то другое. Но к фельдшеру она не ходит, только к доктору. А к ней уже несколько ребят сватался. Хороший, один так вообще не пьющий. А она все отцу одной тож. Не пойду, да не пойду. А Игнат что? Кузнец-то? Он сам здоровы. Ему приятно, что она в него пошла. Только посмеивается. Но за доктора он, конечно, ее не отдаст. Такой зять ему не нужен. Когда Пантелей удалился, Опалин поднялся из-за стола и отправился прогуляться. Он дошел до луга, покрытого травой ему по колено, и остановился, глядя на сиреневые колокольчики. Неподалеку от них рос нежно-голубой цикорий, и невольно опален залюбовался. К декоративным цветам он был вполне равнодушен, но некоторые полевые растения трогали его до глубины души. Тпру! На дороге шагах в десяти от него остановилась лошадь в яблоках. Садника опален узнал сразу. Это был Зайцев, местный коммунист, который помогал растаскивать свою жену и Демьянову. С того дня Иван его не видел, хотя Платон Аркадьевич несколько раз намекал, что ему не помешало бы навестить Зайцева как представителя власти. «Ты опален, — Ты опарин, верно? — спросил всадник. — Ваня, да? — Я Зайцев. — Никодим Зайцев. На вид ему было лет 35. Когда он сошел с лошади и подошел ближе, Перед Опалиным отказался невысокий желистый блондин с замечательной открытой улыбкой, и, видишь, ее, и с человеком сразу же хочется подружиться. Как там, Лидия? Не обижает тебя? спросил Зайцев. Он допустил ошибку, взяв неверный тон, и Опалину сразу же расхотелось дружить с этим человеком. Да, Иван был еще очень молод, но, несмотря на возраст, он все же являлся работником угрозыска. И любое проявление неуважения болезненно его задевало. Зайцев, должно быть, и сам понял, что переборщил, потому что включил свою обаятельную улыбку на полную мощность, из-за чего она стала казаться натянутой. Я пошутил, проговорил он поспешно. Слушай, мне сказали, что ты Кирюху поймал. Было дело? Ты пойми правильно. Не в моих привычках вмешиваться, но Кирюха. Парню и так не сладко приходится. Не знаю, что он натворил. «Он вроде грамотный?» — спросил Палин. «Читать умеет. Пишет еле-еле. Я хотел его подключить к работе в сельсовете, но Пантелея пригрозил, что перестанет его кормить, и он испугался». Для очистки совести Палин задал несколько вопросов о дочери кузнеца и затем перешел к тому, что его интересовало. «Мне говорили, что твой отец, Евстигнеич, был слугой в усадьбе. Верно?» «Верно. А что?» «И много лет там служил?» «Да уж порядочно», — осторожно ответил Зайцев. Он перестал улыбаться и, как видел Палин размышлял, куда клонит собеседник. Он не упоминал, может, в усадьбе есть какие-нибудь тайники, потайные комнаты. Судя по лицу Зайцева, вопрос застал его врасплох. «Да нет, откуда? А почему ты решил, и что там нет никакого места, где мог бы прятаться человек?» «Незаметно для остальных?» «Если есть, я ничего об этом не знаю», — ответил Зайцев. И отец никогда ни о чем таком не упоминал. «Ты не помнишь? Усадьбы перестраивали? Ну, когда там поселились братья Вережниковы?» «Граду, по-моему, поставили. Земли свои оградили», — сказал Зайцев, подумав. «Ворота сделали новые, деревья какие-то сажали в саду. Это было. Машину электрическую строили, мебель меняли». «Может, и перестраивали дом. Хотя, сколько я себе помню, он всегда такой был». «А как к твоему отцу в деревне относились?» «В смысле?» «Но он же вроде как в доме колдуна служил. Что о нем говорили?» «Странные ты вопросы, Ваня, задаешь», — усмехнулся Зайцев. «Я ничего особенного не помню. И вообще отец мой служил не у Сергея Ивановича, а у его брата-инженера». «И что? Каково было ему служить?» «Отец не жаловался». Он почти все время в усадьбе находился или ездил с Федором Ивановичем. В деревне редко появлялся, важничал. — А, господа, что, круглый год в Дроздово жили или только на лето приезжали? — Обычно здесь жили, да. Федор Иванович иногда уезжал по делам или за границу проветриться. Сергей Иванович за границу не любил, там жена его жила. К нему приезжали, ну, разные всякие. К Зинаиде и Станиславовне гости ездили. Брать с ее двоюродный был управляющим, постоянно мужиков по судам таскал. То за порубки, то еще за что-то. Такой, знаешь, омерзительный, вежливый господин. Бывают такие, у которых вежливость хуже любого ругательства. Так вот, он как раз из таких. Но бабы его любили. Все горничные в доме были его. Лидия все по нему сохла, мечтала замуж за него выйти. Но он не пожелал, хотя Федор Иванович и говорил с ним, что даст ей преданное. Даже так? Да. Федор Иванович ее отца случайно застрелил на охоте и потом всю жизнь чувствовал себя в долгу перед Лидией и ее матерью. А они ловко этим пользовались. Маменька ее палец о палец не ударила, все охло какая она несчастная, и проохала до самой старости на всем готовом. Это, брат, уметь надо. Послушай, ну какое все готовое? буркнул Опалин, насупившись. Лидия же училась в Петербурге, у нее лишних денег не было. Это она тебе сказала? Она сказала, что Федор Иванович ей выделил столько, что можно было жить безбедно, а она сама все спустила. А ты знаешь, что она с эсерами была связана, и ее даже хотели выслать из столицы, но не выслали благодаря связям Вережниковых? А Палин кто Тот же. — Зря ты, брат, сразу в усадьбу отправился, а не ко мне. Я бы тебе все рассказал, что к чему. Потому что между нами. Эти, которые в усадьбе, мастера темнить. — Постой, постой. — проговорил Опалин, растирая лоб. — Давай по порядку. На что Лидия спустила деньги, которые ей дал инженер? — Ну, я так понял, на эсеров и спустила. Они у нее все выманили. — И долго она была с ними связана? — А вот это вопрос, Ваня. С тех пор, как она тут учительница, я ни слова от нее об эсерах не слышал. Чернецкого, ну, управляющего она иногда вспоминает, а эсеров нет. — А с Чернецким что стало? «Да ты знаешь, с ним интересно вышло. Он всегда говорил, что ни в какой армии служить не будет и воевать не пойдет, что он своей жизнью дорожит и ни за кого ее отдавать не будет. Но я точно знаю, что он присоединился к белым и воевал не хуже остальных. Что с ним стало потом, я не знаю. Если в бою не убили, наверное, перебрался за границу к сестрице Зинаиде». «Тебе отец что-нибудь говорил о золотой посуде, которая была у Вережниковых?» — Говорил. — И что с ней стало? — Он сказал, что ее больше нет. — То есть они увезли ее с собой? — Я не знаю. — Слушай, ну это же просто. Либо они увезли ее, либо оставили здесь. — Это моего отца они оставили здесь, потому что он болел и перенес удар. — огрызнулся Зайцев. — Бросили как вещь ненужную, а он все равно их защищал до самой смерти. — Ты хоть знаешь, сколько раз у меня прежде спрашивали про эту чертову посуду? кто только ее не искал, и все бестолку. В пруд ныряли, сад весь перерыли, нету ничего. Весь погреб перекопали. «Слушай, а из слуг, которые в усадьбе были, остался кто-нибудь?» И об этом меня уже не расспрашивали Никого не осталось. Трое уехали с Вережниками за границу, прежний сторож помер. Кучер, горничный и повар все от тифа полегли. Садовника в армию забрали, его убили еще в пятнадцатом году. Васька, конюх бывший, в Красной армии воевал. Попался белым, они его повесили. Второй кучеру Степка, напился, в лужу упал вниз лицом и захлебнулся. — А прачки? — Прачка и Стёпкина жена была. Она ненадолго мужа пережила. — Ладно, теперь ответь мне на такой вопрос, — потребовал Опалин. Правда ли, что после революции Сергей Иванович Вережников возвращался в усадьбу?